Странные времена наступили, правда? А в странные времена надо или свернуться к клубочкам и спрятаться, или продолжать идти. Хотя дорога все более странная, вы заметили? И прошлые правила не работают, а дорожные знаки или обманчивы, или исчезли. Все изменилось. Деньги, документы, знаки. И незачем делать вид, что все по-прежнему. Надо решить. Или идти, хотя страшновато, или свернуться и спрятаться, как осенняя гусеница. В Помпеях и Геркулануме остались пустоты. Там люди во время извержения вулкана лежали, свернувшись. Не помогло. «По мне, так лучше идти вперед, пока можешь». даже если уже не уверен, вперед ли идешь. А станет тревожно, надо прибавить шаг и идти энергичнее, двигаться к спасению. Да, просто двигаться. Это тоже небезопасно, но лучше идти, чем лежать. От жизни не спрячешься. Это важно помнить. Никто не избежал своей участи. И аккумулятор заряжается во время движения. Когда идешь, силы есть. Движение. Жизнь. И в странные времена надо продвигаться вперед. Но это, конечно, каждый решает сам. И тот, кто предлагает нам идти по дороге. Дорога-то есть. Жизнь продолжается. Надо идти. Больше шансов у того, кто продолжает идти. Кто двигается и стремится, несмотря на странные времена. Мы сами определяем сейчас направление, сами ставим цели, сами идем. И это постепенно упорядочивает ситуацию, дает контроль над ней. Продолжайте работать в новых форматах. Продолжайте ставить цели. Продолжайте управлять своей жизнью, своей армией из одного человека. Следуйте своим принципам и правилам. Это и есть сейчас наша опора, источник сил, и мы выйдем, дойдем, по крайней мере, будем на это надеяться».